Финно-Угорская Вселенная. Птичьи истории. Несмотря на то, что народы финно-угорской группы расселились по огромной территории, от Зауралья до Крайнего Севера, от Поволжья до Скандинавского полуострова, в их мифах можно найти общие мотивы, которые сложились в древнейшие времена, примерно ко II тысячелетию до нашей эры. А так как к числу самых ранних мифов обычно относятся истории о происхождении Вселенной, то именно в этих историях у большинства финно-угорских народов можно найти явное сходство. В большинстве случаев в этих мифах присутствует бескрайний океан, который может быть как порождением хаоса, так и в каком-то смысле заменять его. Еще один общий элемент — образ водоплавающей птицы, чаще всего утки или гагары. Она, ныряя на дно океана, достает оттуда песок и лепит первую землю. А иногда — Утка сносит яйцо, из которого, собственно, и появляются все элементы Вселенной. Такой вариант легенды встречается у саамов, карелов, финнов. Могут быть и иные вариации мифа. Иногда в нем присутствуют бог Демиург и антагонист, например, его младший брат. Сначала два бога могут работать совместно, но потом антагонист либо окончательно переходит на темную сторону, либо просто время от времени портит нервы верховному божеству Демиургу. Примерно так выглядит самая популярная версия мифа о сотворении мира у марийцев, финно-угорского народа по Волжье. Они не входят в число тех, которых мы рассматриваем в данной книге, но миф о сотворении мира у них, пожалуй, наиболее показателен. Много лет назад утка снесла яйцо в небесном гнезде, и вылупились из этого яйца два брата, два близнеца, верховный бог Кугуюма и его брат Керемет. Оба они тогда имели обличие селезней. Небесным гнездом у марийцев и некоторых других народов именовалось созвездие Плеяд. Долго плавали селезни по водам Великого океана и, наконец, устали. Решили они нырнуть на дно и достать оттуда песка для создания суши. Нырнули... Вытащили в клювах песок на поверхность и сделали земную твердь. Вот только из того песка, что принёс Кугуюма, получились зелёные равнины, красивые холмы, бескрайние поля. А Керемет создал зыбучие пески, неприступные горы под палящим солнцем и опасные болота. А уж когда настало пора создавать людей, Керемет повеселился в волю. Кугуюма слепил людей из глины и положил сушиться на солнышке. Керемет же накидал на еще не высохшую глину разного сора. Когда Кугу Юма вернулся, он увидел все это безобразие и рассердился. Но очистить мусор, присохший к глине, уже не смог и решил просто вывернуть фигурки наизнанку. Так он и сделал. Фигурки получились чистенькие снаружи, а мусор оказался внутри. С тех пор некоторые люди стали способны на подлость и предательство, а виноват в этом керемет который вложил их в людей. Иногда встречается вариант мифа, в котором кто-то из верховных богов приказывает птице нырнуть на дно океана и достать оттуда песок для создания земной тверди. Карело-финский вариант «История происхождения мира», как и о многих других событиях, был представлен в эпическом цикле «Калливала», Это произведение появилось в 30-х годах XIX -го столетия, когда Элиас Лёнрот, финский лингвист и литератор, скомпилировал различные народные сказания, мифы, песни, сказки и создал стройную картину дохристианских представлений финнов и карелов. «Рождение вселенной в Калевале» описано так. «Много-много лет назад не было на свете ни земной тверди, ни звезд на небе, ни солнца». Были только волны бескрайнего океана, посреди которого сидела и скучала богиня Ильматар, дочь воздуха. В некоторых переводах ее именуют богиней неба. Устав быть одинокой, Ильматар нырнула в глубину океана и, как сообщает поэма, ощутила себя беременной. Скорее всего, древние кареллофины таким образом символически передали характерную для многих народов идею о браке земли и неба, или «Браки неба и океана», либо это образное представление победы созидательной силы над хаосом. Страна имени Калева. Калевала — условное название страны, в которой разворачиваются события эпической поэмы. Оно образовано от имени еще одного древнего героя — Калева, родоначальника великих воинов. Богатырь-великан с таким именем есть и в эстонской мифологии. Беременность богини Ильматар продолжалась, как говорится вкаливали 9 жизней человеческих. Причем младенец еще в утробе матери высказывал пожелание увидеть, как выглядит мир вокруг. В конце концов Ильматар устала от столь продолжительной беременности и остановилась отдохнуть. На ее колени опустилась утка и снесла несколько яиц. Богиня, не ожидавшая этого, испуганно столкнула яйца с колен и они, конечно же, разбились. Из желтков образовались звезды и другие небесные светила, из скорлупок — небесный свод и земля, а из белков — облака. А тут и младенец появился на свет, причем выглядел он уже как зрелый мужчина. Ничего удивительного при таком-то сроке беременности. Сына Ильматар назвала Вяйны Мёйнен. Ему было суждено стать не просто первым человеком на земле, но и великим поэтом, прорицателем, воином и шаманом. А еще Вяйнэмёйнен стал прекрасным музыкантом. Именно его считают изобретателем Кантеле. По одной из версий мифа, сначала в водах океана у богини ильматар родился родился Вяйнэмёйнен, а уже на его колени опустилась утка, участвовавшая в создании мира. Вяйнэмёйнен засеивает землю, делая ее плодородной. Он же добывает первый огонь. В Калевале, его помощником при первом засеивании полей выступает мальчик по имени Сампса Телервойнен. Это своего рода собирательный образ древних божеств плодородия и урожая. Согласно Каливали, игра Вяйны Мюйнена на Кантеле обладала волшебными свойствами. Она давала миру радость, являясь своего рода символом творческой силы. Мудрость и жизненный опыт Вяйны Мюйнена подчеркиваются его внешней необычностью. Родившись на свет в облике взрослого мужчины, он быстро приобрел внешность благородного старца. Именно таким его обычно изображают иллюстраторы Каливалы. К числу первых подвигов Вяйны Мейнена, помимо добычи огня и засеивания земли, относят его состязание с Йоуко Хайненом. Этот персонаж в Калливале обычно называется просто лапланцем, хотя на самом деле, скорее всего, он олицетворяет темную силу, обратную сторону героя. Йоуко Хайнен вызывает главного героя на творческий поединок, не прекращая глумиться над ним и выставляя себя как величайшего певца, музыканта и воина. Вяйна Мюйнен своими песнями-заклинаниями лишает врага сил, и тот начинает тонуть в болоте. Чтобы спастись, Йоуко Хайнен умоляет противника вытащить его из болота, а взамен обещает ему свою сестру Айну. Но девушка, не желая выходить замуж за старца, уходит к морским девам или, как более откровенно говорится в других вариантах перевода, топится в море. Некоторые фрагменты песен «Рун», из которых собрана Калевала, изначально использовались как заклинания, заговоры и тому подобное. Например, описание добычи огня Вяйнэмёйнэном частично составлено из заговоров против пожара. Оставим пока персонажей Каливалы, тем более, что к сотворению Вселенной дальнейший сюжет уже не имеет особого отношения. Посмотрим, как были представлены эти события у других финно-угорских народов Ингерманландии и Карелии. Например, до наших дней дошла водская сказка, в которой видится явное наследие древних мифов, сотворение мира. В давние времена, когда не было на свете ни солнца, ни луны, ни звезд, и только море разливалось по всему миру, однажды летела над этим морем ласточка. Устала она и хотела отдохнуть. Долго искала место для отдыха и, наконец, увидела в море три кочки. Села она на одну из них, свела из травинок и водорослей гнездо, отложила яйца и начала их высиживать. вскоре началась буря и гнездо ласточки скатилось в воду. Пыталась ласточка поймать яйца в воде и положить их снова на кочку. Но ничего у нее не получилось. Удалось ей спасти только одно яйцо, да и то разбитое. И из белка этого яйца родилось солнце, из желтка — луна, а из осколков скорлупки получились звезды. И когда солнце взошло в небо, стало видно, что вдали все-таки есть земля, покрытая прекрасными дубовыми рощами, В более поздних вариантах сказки прямо говорится о том, что это была водская земля. А живут в этих рощах самые разные звери и птицы, которые мирно уживаются друг с другом. Долгое время между животными и птицами не было ни одной ссоры, но потом что-то случилось. Возможно, нашелся кто-то, кто хотел всех пересорить. И вот начали звери возмущаться. Почему это птицы, которые умеют летать, не ограничиваются поеданием мошек и комаров, «Почему они едят еще и пищу с земли, ту же, которую едят животные?» А птицы отвечали им, «Почему бы вам не проявить благодарность? В конце концов, ласточка, благодаря которой мир стал таким прекрасным, была птицей, а значит, у нас должно быть право есть там, где мы захотим, хоть на земле, хоть на небе, хоть на воде». Начались между птицами и зверями бесконечные ссоры. Никак они не могли разобраться, кто прав, а кто виноват. В итоге решили обратиться к богу Юмала. А тот и говорит им, решать, кому и где питаться, достоин самый сильный. Посмотрим, кто сможет выпить море. Тот пусть и устанавливает порядки. Кому есть комаров и мошек, кому питаться на земле и так далее. Звери решили отправить к морю медведя. Мол, он самый сильный и сможет выпить море. Медведь пил три часа подряд и чуть не лопнул. А море не убавилось ни на каплю. А от птиц к морю послали птичку Тресогуску. Подошла она к краю прибоя, начала пить, а тут случился отлив. Море начало отступать. «Тресогуска может выпить море!» В изумлении зачирикали, замычали, зарычали звери и птицы. Только не смирились звери с победой птиц. И война продолжалась. И пока все воевали, летучая мышь была то на стороне птиц, то на стороне зверей. Искала, где будет выгоднее и лучше. Птицам она показывала свои крылья и убеждала, что она птица. А животным демонстрировала свою шерсть, большие уши и лапки и говорила, что она зверь и всегда будет помогать зверям. Война завершилась победой птиц. Теперь они могут питаться и на земле, как животные, и ловить разных мошек в воздухе. А вот для летучей мыши все закончилось плохо. И звери, и птицы – узнали, что она поддерживала то одних, то других, поэтому ей запретили показываться при свете дня и ступать по земле. И с тех пор летучие мыши летают только ночью и не ходят по земле, как животные. Схожим образом происхождение мира представлено и в эстонской мифологии. Надо сказать, что мифы эстонцев, вепсов и жоры, к сожалению, сохранились фрагментарно. В основном их наследие дошло до нас в народных праздниках, сказках, обычаях. В эстонском варианте мифа птичка, летающая в поисках места для гнезда, находит несколько кустиков, один из которых был золотым. В этом золотом кусте она высиживает яйца. По одной версии мифа из яиц появляются три птенца, один из которых превращается в солнце, второй в месяц, а третий в звезду. По другой из яичной скорлупы появились люди, земная твердь, луна и солнце. Сохранились в эстонской мифологии также предания о мировом древе. Судя по всему, это был дуб, связывавший разные уровни Вселенной. Версии. О верховных божествах эстонской мифологии известно немного. Помимо уже упоминавшегося Уку, бога-громовика, упоминается еще один бог, возможно, связанный с грозой — Пикне, Пикер. До конца не выяснено положение бога Таары. Это может быть как одно из имен бога-грома, так имя отдельного божества, вероятно, одного из демиургов. В саамской мифологии история рождения мира практически никак не отличается от мифов многих других финно-угорских народов. Точно так же птичка летает над Мировым океаном, ища возможности сделать гнездо и отложить яйца. Она находит травинку, лежащую на волнах, и откладывает три яйца на нее. Травинка обращается в земную твердь, а из яиц появляются растения, животные и люди.